С началом Гражданской войны в Испании в 1936 году Африка ушла на фронт и сражалась на стороне республиканцев. Была делегатом Компартии Испании в правительстве Народного фронта. В 1937 году в Испании Африка Деласерас начала сотрудничать с советской внешней разведкой Выполняла ее специальные задания в различных странах. Именно тогда в оперативной переписке ее стали называть «Патрией». Африка входила в состав резидентуры Александра Орлова, руководившего сотрудниками советской внешней разведки в Испании. До сих пор операции, в которых она принимала участие, носят гриф «Секретности». Можно лишь констатировать, что информация, которую Африка передавала в Москву, являлась исключительно важной. В июле 1938 года Александр Орлов из-за боязни быть ликвидированным в ходе обрушившихся на органы внешней разведки репрессий стал невозвращенцем. Опасаясь разоблачения Африки, Который Орлов хорошо знал, Центр принял решение отозвать ее в Москву. Через некоторое время Африка была нелегально выведена в Советский Союз. Она получила советское гражданство и стала работать в текстильной промышленности. С первых же дней Великой Отечественной войны Африка начала добиваться, чтобы ее отправили на фронт, Сначала она попала в специальное медицинское подразделение отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, затем была направлена на ускоренные курсы радистов, которые окончила на отлично в мае 1942 года. Что же произошло дальше? Приведем некоторые отрывки из воспоминаний самой Африки Деласерас которые хранятся в Кабинете истории Внешней Разведки России в ее штаб-квартире Ясенева в Москве. Через несколько дней после окончания курсов меня вызвал командир и сказал, «Хочешь сражаться на фронте? Зайди в соседнюю комнату, там тебя ждут». Когда я открыла дверь, там меня уже ждали товарищ Медведев, и еще два неизвестных мне человека. Меня спросили, умеешь стрелять? Да, у меня есть значок «Ворошиловский стрелок». Умеешь плавать? Да, я плавала лучше всех в своей деревне. Прыгала с парашютом? Нет, но я готова сделать это в любое время. Хорошо. Завтра тебя представит комиссару отряда товарищу Стехову и ты перейдешь к нам. С большим трудом я смогла сдержать желание прыгать от радости и кричать во весь голос, «Я еду на фронт, я самый счастливый человек в мире!» На следующий день ранним утром я пришла в отряд, меня представили товарищу Стехову, а вскоре уже с вещами и санитарной сумкой через плечо я входила в казарму. Там я встретила товарищей, вместе с которыми сражалась, потом в тылу врага, более двух лет. Началась подготовка, марш-броски с полной выкладкой, многокилометровые кроссы, стрельба, спецподготовка. Отдыхать было некогда. Да, об отдыхе никто и не думал. С парашютом прыгали всего один раз — Всем отрядам. Через некоторое время я дала клятву радиста. Я торжественно поклялась, что живой врагу не сдамся. И прежде чем погибну, подорву гранатами передатчик, кварцы, шифры. Мне вручили две гранаты, пистолет, финский нож. С этого момента все это снаряжение я постоянно носила с собой.